И кормите его только самим из наших собственных тарелок. Джордж притянул эти мыть к себе, ужасаясь мысли, что кто-то может пожелать его отравить. Да миссис Стикс и впрямь жуткое существо, она способна на всё, подумала Джордж. О как она хотела, чтобы отец и мать поскорее вернулись. От такой самостоятельной жизни, как теперь, и ей И её друзьям очень мало радости. Вдруг раздался пронзительный телефонный звонок. Все вдрогнув вскочили. Тим рычал. Жорж побежала в дом, подняла трубку. Она услышала голос отца, и сердечко у неё забилось учащённо. "Это ты, Жорж", сказал отец. "У тебя всё в порядке?" Мне тут некогда долго с тобой разговаривать. Папа, что с мамой? Говори побыстрее, как она себя чувствует, сказала Джордж. Её состояние выяснится только послезавтра, сказал отец. Я буду звонить завтра утром и послезавтра тоже утром. Я не приеду, пока маме не станет лучше. О, папа! Как нам плохо без тебя и без мамы, воскликнула бедная Джордж. Миссис Стик такая противная. Слушай, Джордж, с раздражением сказал отец. Я полагаю, что ты и твои друзья могли бы сами о себе позаботиться и не ссориться с миссис Стик, пока я не вернусь. Не надоедайте мне теперь своими жалобами, мне и так забот хватает. Когда ты думаешь, сможешь вернуться? спросила Джордж. Можно мне приехать навестить маму? Нет, сказал отец. Врачи говорят не раньше, чем через 2 недели. Я вернусь, как только смогу. Но теперь я никак не могу оставить маму одну. Она нуждается в моей помощи. До свидания, ведите себя хорошо все. Джордж положила трубку и повернулась к друзьям. А маме мы ничего не узнаем до да послезавтра, сказала она. И нам надо ладить с миссис Тик, пока не приедет папа. А когда это будет, один бог знает. Вот ужас-то какой, правда? Ночное происшествие Миссис Тик была в тот вечер так обозлена, что даже не приготовила ужин. Джулиан пошел узнать, что можно поесть, но обнаружил, что дверь в кухне заперта. С мрачным лицом он вернулся к друзьям. Все были очень голодны. — Она заперла дверь, — сказал он. — Ну и гнусная тварь. Наверное, у нас сегодня вечером никакого ужина не будет. — Надо подождать, пока она пойдет спать, — сказала Джордж. — Тогда мы спустимся вниз и пошарим в кладовке. Может, там что-то найдем. Так и легли они голодные. Джулиан прислушивался... когда миссис Стик и Эдгар тоже лягут. Услышав, что они поднимаются по лестнице и убедившись, что двери их спален закрыты, он тихонько спустился в кухню. Там было темно. Джулиан хотел было включить свет, как вдруг до его слуха донеслось чье-то тяжелое сопение. — Кто бы это мог быть? — Неужели вонючка? — Нет, это сопит не собака. — Похоже, что это человек. Растерянный и слегка испуганный, Джулиан стоял, держа руку на выключателе. — Вряд ли это грабитель. Грабители не укладываются спать в доме, который они намерены ограбить. — И не миссис Тик, и не Эдгар. Кто же тут сопит? Он повернул выключатель. Кухня залила ярким светом. и Джулиан сразу увидел на кухонном диване спящего человека. Это был мужчина небольшого роста, он крепко спал, открыв рот. Зрелище было неисприятно. Человек этот, видимо, несколько дней не брился, щеки и подбородок истинно черные, а уж не мылся и того дольше. Руки темные от грязи, ногти с черными ободками. Живилура неохоженная, а нос в точности как у Эдгара. Наверное, попасы Эдгара, подумал Жюльен. Но и видик